отпечаток вылезших из орбит глаз женщины, несомненно задушенный этим платком и брошенный в могилу своего мужа, чтобы сопровождать его в неведомых путях загробного мира. Ей было не больше девятнадцати, ему не меньше семидесяти лет, преклонный для тех времен возраст. Дар ветер вспомнил дискуссию, разгоревшуюся по поводу находки среди молодых сотрудников экспедиции Веды.